Глава четвертая. Эрик стоял у парапета, лицом к заливу и спиной к многоэтажке. Дом за его спиной был элитный, выстроенный на сопке. Индивидуальный проект, почти 30 этажей, с крыши Японию видно, шутили жильцы. «Внизу в стилобате» — Эрик любил редкие слова. Магазин, детский сад, ресторан, еще всякое разное. И территория вокруг была ухожена, обнесена забором, а у въезда шлагбаумов сидела охрана. Впрочем, забраться внутрь труда не составило. В этом доме жил одноклассник, лазейки Эрик знал. Он перемахнул через забор. В темноте никто его не заметил. Побродил немного по территории. Стрелка компаса в голове дрожала, указывая путь. Качели, песочницы, клумбы, альпийская горка со скамейками вокруг. Под конец Эрик вышел к парапету, ограждавшему двор. Сразу за каменной стенкой вниз обрывался крутой склон, чтобы закончиться крышами, улицами, светофорами. Опершись локтями на парапет, глядя на ночной город, Эрик замер. Залив, мосты, корабли, все перемигивалось разноцветными огнями. Жило, дышало, двигалось. Наверное, есть еще такие города, которые ни на миг не засыпают. Но это мегаполисы. Москва, Лондон, Токио. Владивостоку с ними не сравнится, но он у моря. А море все умножает на себя. Как и ночь. Эрик достал из кармана джинсовой курчонки пачку сигарет и зажигалку. Курить было немодно. Если кто-то из ребят баловался то вайпом или электронными сигаретами, да и то предпочитали без никотина. Со смесями, которые порой кумарили совсем не по-детски, но без никотина. Потому что никотин — яд. Поэтому Эрик и курил табак. Редко, потому что до конца не понимал этой привычки, да и расстраивать родителей не хотел. Но уж если требовалось в компании чем-то занять руки и потянуть с ответом, то доставал сигареты. Сейчас не было нужды ни перед кем рисоваться. А вот сигарету достать захотелось. Эрик даже насторожился, уж не пристрастился ли он к табаку всерьез не стал ли настоящим курильщиком, что позволительно лишь дедам и работягам. Но мысль эту отложил на потом. Закурил, втянул дым, закашлялся, смотрел на залив, временами припадая к сигарете и невольно горбясь, как на улице, чтобы со стороны сложнее было разглядеть лицо. А зачем он сюда пришел? Ну, не к однокласснику же в гости. И не потому, что его так расстроила случайно подслушанная правда. Чихать он на это хотел. Он уже взрослый, у него своя жизнь. «Так зачем он сюда пришел?» «Эй, пацан!» В спину Эрику уперся лучик фонарика. Он обернулся, свет мазнул по лицу, заставив прищуриться, но тут же ушел вниз. «Еще сигареты куришь!» Произнес голос с возмущением. Теперь Эрик разглядел говорящего. Немолодой мужчина в мешковато сидящей на нем в форме охранника. Видимо, обходил территорию. «Кто такой?» Спросил охранник. «Впрочем, без особого напора». То ли Эрик показался ему не слишком отталкивающим представителем молодежи, то ли охранник не был уверен, что у Эрика нет прав тут находиться. — В гостях был у друга, — сказал Эрик. — Миша, Пака, с девятого А, засиделись. — Вышел покурить, у них дома нельзя. — Это какой Миша? — С третьего подъезда? Эрик напряг память. У Пака он и был-то раза два всего. — Нет, из первого. — Кореец, да? Темненький такой, — продолжал допрос охранник. «Да он и не похож-то», — сказал Эрик. «У него только дед кореец». Охранник счел проверку пройденной. Опустил фонарик в землю, подошел ближе и картинно погрозил пальцем. «А курить зачем? Уже если не втерпешь, вон у нас место для курения во дворе». «Извините, тут вид красивый», — вежливо ответил Эрик. «Молодежь», — вздохнул охранник. «Иди-ка домой. Или к другу своему. И не хулигань». «Все было нормально». Эрик отболтался, охранник попался вменяемый, не собирающийся устраивать скандал. Можно было спокойно уйти и вернуться домой. Или отправиться бродить по городу. Вместо этого Эрик оттолкнулся руками от парапета и запрыгнул на него, выпрямился. Дурацкая недокуренная сигарета обожгла пальцы, он уронил ее, и окурок крошечной кометы унесся вниз. — Ты чего? — ахнул охранник, шагнул было к Эрику, но замер. — Ты чего, чего? Я ж тебя не гоню! Кури на здоровье! — Хочешь, сам с тобой покурю? Парень, тут высоко, парень! — Знаю, — зачарованно сказал Эрик, глядя вниз. — Высоко. Стрелка компаса колотилась в голове, указывая путь. — Я пошел, — сказал Эрик и прыгнул, оттолкнувшись ногами, будто от бортика бассейна. Виктор сидел на кухне и ел яичницу. — Занятие более чем мирное, но сейчас господин Дракон ухитрялся даже жевать воинственно. — В какой-то момент он поморщился, запустил пальцы в рот и достал солидный кусок скорлупы. Укоризненно посмотрел на отель, спросил. — Ну что, опять? — Это не я? — сказал отель Мирулюбива. — Это Нотти готовила. — Но вообще-то кольцо полезен, при каждой смене облика ты его теряешь. Виктор отодвинул ешницу. Взял стакан молока и осушил залпом. Сказал, лучше бы научила дочь нормально готовить. — Она хорошо готовит? — Лучше, чем я в ее возрасте. — Зато ты в ее возрасте... Что я в ее возрасте? дай вспомнить. Танцевала в стриптиз-шоу «Гномов» лет десять подряд. Прогнали, я ж не росла. Потом в шайке жуликов резала кошельки. Лет пять, надоело. Потом была подручную мелкого мага воды. Тоже жулик был еще тот, он меня выдавал за дочь. Очень удобно, опять же. Я все время была милой юной девчушкой. Когда Макс состарился выдавала себя за его же внучку. Да не хлопай ты глазами, я рассказывала. Он парней любил, а со мной был и впрямь, как добрый дедушка. Наверху в комнате Нотти заиграла музыка. Дочка поставила пластинку. Виктор молча прошел к леднику, достал кувшин с молоком. Вернулся за стол и мрачно сказал сыну. «Всевал, ты бы не грел уши, будто «Будто что-то новое слышу», — дерзко заметил сын. «Мама сто раз рассказывала, как после изгнания нашего рода пришла в себя на берегу. Мало что помнила и умела, и много лет просто жила, потому что единороги, они всегда ждут драконов» а потом почувствовала тебя и за тобой пошла. И про гномов и жуликов рассказывала, недоверчиво спросил Виктор, и про этого мага. «Тебе надо было чаще заходить к детям перед сном», сказал отель. «Конечно. Там были очень веселые истории и поучительные». Виктор поперхнулся, взмахнул недовольно рукой, но смолчал. «А ты сам в шестнадцать лет был панькой», продолжал отель. «Не ухлестывал за девчонками, не гулял ночами». «Не гулял», сказал Виктор. — Ну, почти. — А ухлёстывать ухлёстывал, и именно поэтому. — Двойные стандарты, — сказал отель. — Юношам гулять можно, девушкам нельзя. — Да потому что я знаю, что там на уме у этих юношей, — взрывел Виктор. — Потому и двойные стандарты. — Ну, Сева захочет пойти гулять на эти ярмарки хреновые, праздники плодородия селянские, пускай идет. — Очень надо, — возмутился Всеволод. — Не спать всю ночь, чтобы потом за тобой гонялись старшие братья и папаши. Эти папаши вообще ненормальные. «Можно подумать, это обнимашек и пара поцелуев за кустом их дочка превратится в тыкву!» Тель расхохоталась, глядя на медленно пунцовеющего Виктора. Всеволод сообразил, в чем дело, с редкой для него быстротой. «Но «Ну, я пошел, потренируюсь в воздушной магии». Выпалил он и выскочил из дома. «Меня тут хоть кто-нибудь уважает или нет?» – возопил Виктор. «Дочь дерзит, жена смеется и даже сын наследник глумится!» Тель подошла и обняла его. «Милый, мы все тебя любим». У Нотти переходный возраст. Она не может не дерзить. Я над тобой ни капельки не смеюсь. А Сева, ну ты же знаешь, он такой, тугадумистый. Ляпнул и сам не сообразил, что сказал. Нет такого слова тугадумистый, пробормотал Виктор, понемногу остывая. Да ты пойми, не заладился как-то визит. Что ты с бабушкой? С ней все в порядке. Но она говорит, что чует беду. А какую не поймет? Потом на меня напали, в моей собственной квартире. «Напали?» — поразилась Тель. «Да». «И самое главное, кто?» «Маги!» Виктор начал пересказывать историю о красных беретах. Тель села рядом, слушала, хмурясь, качала головой, потом осторожно спросила. «Ну ты их...» «Нет. Не съел, не сжег, не растерзал. Потом решу, что делать». «Странно. Маги в изнанке?» Тель пожала плечами. «Я подумаю. Поговорю, поищу». «Жаль, что нас так мало», — сказал Виктор, сутулись глядя в стол. «Был бы у нас нормальный клан. Сотни драконов, сотни единорогов». «Все будет когда-нибудь», — сказал отель. «Нас уже четверо». «Есть еще где-нибудь такие, как ты?» — спросил Виктор, помолчав. севка ты и впрямь растет. Приведет домой девчонку и что, даже если волшебницу. Станет ли она матерью драконом? Как это все работает?» «Я не знаю», — сказал отель, помедлив. Я почти ничего не помню до того момента, как изгнали драконов. Мы же загадочный клан, сам знаешь. И вряд ли кто-то в нашем мире помнит. Значит, надо спрашивать не в нашем мире?» Пробормотал Виктор. «Ладно, Тель, пойду к Якноте, Скажу, что был рисковат. Но потому что испугался за нее». «Вот и правильно», — одобрил отель. «Сходи. А я сделаю тебе нормальный завтрак. Аппетита драконе небось? Я летел от самых северных пределов». — кивнул Виктор и, чуть смутившись, добавил. — Над озерами я сожрал стаю гусей. Ну, не целую стаю, трех или четырех. «Живыми — Живыми? — ужаснулась Тель. — Нет, огнем дохнул, они запеклись, и похватал, когда падали. Тель пожала плечами и философски заметила. — Что поделать, такая у них судьба. — Хотя лучше было бы ощипать и выпотрошить. Иди поговори с дочкой. — И зубы почисть. Виктор улыбнулся и вышел. Тель, качая головой, улыбнулась чему-то своему, открыла буфет, задумчиво посмотрела на горшок с овсяным толокном. «Тель!» — раздался крик. И через мгновение Виктор сыпался вниз по лестнице, растерянный и испуганный. «Нотти в комнате нет!» — крикнул он. «Ее нет, и там... там...» Тель, не спрашивая ничего, бросилась наверх. Нотти оторвала голову от подушки и присела на кровати. Она даже не испугалась, возмутилась. Никто не должен входить без спроса. Она это знала с самого детства. Даже мама стучала, прежде чем войти. Даже папа. Разве что несносный Всеволод мог ворваться к сестре без приглашения. Но в комнате не было ни папы, ни мамы, ни брата. У окна спиной к ней стоял невысокий пузатый дядька. — Обжора! — возмущенно сказал Нотти. — "Ты, Да как ты как ты мог войти? — замок бы не вошел, ни-ни! — вздохнул Обжора, оборачиваясь. Если хозяева уже там, то мне вход заповедан. Ворота заперты, пути запечатаны строго-настрого. А сюда тяжело, конечно, но могу. Сейчас обжора выглядел поприличнее, чем на морском берегу. Он все так же носил рабочий комбинезон, вот только почище и поновее. И волосы были причесаны, и усы подстрижены, и даже ботинки на ногах начищены. То ли коренастый работяга, то ли высокорослый гном. Вот только он ни тем, ни другим не был. Ты порождение хаоса! — воскликнула Нотти с презрением. — Я позову отца, и ты поплатишься. — Ну, зови, зови, если хочешь всю жизнь пробыть с папиной единорожкой, — фыркнул обжора. — Мне что с того. — Как вошел, такую ду, Тебе же хуже. — Почему это? — спросила Нотти с подозрением. — Почему? — удивился обжора. — Не ты ли сейчас плакала, печалилась? — Ах, почему же я тут родилась? Он на удивление удачно передразнил голос Нотти и та нахмурилась. — — Объясняю, — быстро сказал Абжора. — Вопрос твой смысла, конечно, не имеет. Родилась бы в иной семье, была бы совсем другой. Так уж повелось, что клан ваш хоть и зовется драконьем, но девочки в нем рождаются единорожками, а мальчики — драконами. Как правило, тебе дана огромная сила, хоть ты по неразумению своему и мечтаешь об ином. Так что не печалиться тебе надо, а принять свой удел, повзрослеть, как положено. — Как случилось с твоей матерью, как случается с каждой единорожкой? «Еще раз скажешь, единорожка, закричу!» — пригрозила Нотти. Обжора примиряюще поднял руки. «Хорошо, хорошо, единорог. Теперь слушай меня, времени у нас мало. Сейчас твой отец поворчит, да и пойдет к тебе мириться. Он же у тебя хороший, добрый!» Обжора насмешливо фыркнул. «Тебе решать, пришел твой час или нет?» «Что еще за час?» — спросила Нотти. Полезла в тумбочку, достала носовой платок, протерла глаза, потом шумно, демонстративно высморкалась. Не собирается она разводить политес с тем, кто вообще человеком не является. Обжора, видимо, убедившись, что завладел ее вниманием, не спешил. Прошелся по комнате, с любопытством изучая вещи. Мебель, красивая, резная, из белого лакированного дерева, его не заинтересовала. Висящие в открытом шкафу платье и прочие Ноттины тряпки тоже, хотя Нотти покраснела слегка, обнаружив, что даже белье доступно чужому взгляду. А вот патефон, привезенный папой с изнанки, и исправно работающий в срединном мире его привлек. Ух ты, знатная машинка, пробормотал Обжора. Н.М. пять сто два. Ух ты, хиз мастер войс сто два. С презрением поправил его Нотти. Голос его хозяина модель сто вторая. Это английский язык, болбез. I'm supposed to know English, ответил Обжора. «Напридумывать языков, ну как дети, че слово!» Он взял из стопки пластинку, положил на диск, тщательно осмотрел иглу, нахмурился, после чего заточил ногтем, роняя на пол мягкую железную стружку. «Запомни, одна сторона — одна иголка!» Он погрозил Нотти пальцем и запустил патефон. «Я летаю в разные края, кто же знает, где мы завтра будем. Дождик привожу в пустыню я, солнце раздаю хорошим людям». Мягко запел Марк Бернес. «Я работаю волшебником. Слова Ашанина, музыка Колмановского. Обжор ухмыльнулся и неуклюже протанцевал пару шагов взад-вперед. «Говори», — сказала Нотти, — «я слушаю тебя». «Вот это лучше», — одобрил Обжора. «Значит так, девочка, силу свою настоящую вы, драконы и единороги, обретаете не сразу от рождения. Такова ваша особенность. И случается это в тот момент, когда мироздание в опасности». Вот и сейчас, чую я, такой час пришел. Да и ты это знаешь, иначе не кидалась бы из стороны в сторону. Слушала бы свои пластинки, волшебством игралась, шоколад лопала. Нотти покраснела. Шоколад она действительно любила и считала это досадной слабостью. Хочешь, я с тобой заговорю, руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учу не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. Продолжал мурлыкать певец. Обжора взмахнул рукой, и патефон зазвучал тише. «Хочешь доказать маме с папой, что ты чего-то стоишь?» — спросил Обжора. «Хочешь мир спасти?» «Радуйся, пришел этот час». «Если не струсь, конечно». Нотти встала, подошла к Обжоре, толкнула его ладонью в могучую грудь. «И что я должна сделать, а?» «То мне неведомо», — ответил Обжора с достоинством. «Это твой путь, единоружий». Он хихикнул. — Смешно, да, звучит? Единорожий путь. Я лишь страж придорожный. Может, твой отец не знает, а я и ему путь открыл. Может, твоя мать и не помнит, а я для нее двери отворял. — Все ты врешь, — сказала Нотти. — Не веришь? Сиди дома крестиком вышивай, — сказал Обжора. — Значит, не готова. Мать твоя за мной пошла, не испугалась. Что смотришь? — Да-да, потому и выжила, что в назначенный час я ее из дома увел. «Перед самым штурман-то, перед самым штурманта то перед «Она не рассказывала», — упрямо сказала Нотти. «Конечно», — кивнула обжора. «Ибо если ты войдешь в дверь, которую я открою, ты забудешь нашу встречу и разговор». «И себя саму ты тоже забудешь, Нотти?» «Ничегошеньки не вспомнишь, пока не выполнишь свой долг и не примешь силу». «Ты все врешь», — ответила Нотти. Мама не помнит своего детства, помнит только, как скиталась по Срединному миру после войны, как голодала, воровала, училась волшебству. — Так она и не выполнила пока свой долг, — грустно ответил обжора. — Я-то и сам думал, что долг ее вновь дракона в наш мир привести. — А нет. Что-то другое ей предстоит, чтобы вспомнить все. И твоего предназначения я не знаю, девочка. Может, до старости ничего не вспомнишь, а живете вы ох как долго. А может... Может, что умрешь ты. Не каждому в жизни удается свой долг исполнить. Нотти сглотнула вставший в горле комок. Не каждому, кстати, выпадает такой час, — с напором добавил Обжора. Многие из твоего рода так и проживают свои века, веселясь, развлекаясь, распутничая. Будто игрушки заводные. Игрушка-дракон, игрушка-единорог. Может, и был у них шанс настоящими стать. Да только они его упустили. — Обжора, ты думаешь, что я соглашусь пойти куда-то с тобой? «Знаешь, что все забудут? Ты за кого меня принимаешь? За дурочку сельскую?» «Я тебя принимаю за дочь дракона и единорога», — ответил Обжора. Лицо его стало серьезным, утратило дурашливость. «Может, я не всегда с ними в ладах, только на мир такая беда идет, что все наши ссоры по боку?» Нотя стояла, глядя, как беззвучно крутится пластинка. Потом щелкнул механизм, и диск остановился. Она вдруг подумала... Нет, даже не подумала, а поняла, что через минуту в спальню войдет отец, и Обжора исчезнет. И выбор, странный и неожиданный, исчезнет тоже. Нотти снова станет единорожкой, любимой, но не слишком-то важной дочерью дракона. — И куда ты мне идти предлагаешь? — спросила она. — Не знаю, — ответил Обжора. — Я только дверь тебе открою, дальше самой идти придется. Он суетливо подскочил к гардеробу, захлопнул дверь, придавив подол шелкового-розового платья, потом распахнул. За дверью была темнота, ночь, шум волн. «Вот твой путь», — сказала обжора, — «если не трусишь». Нотти показалось, что внизу на лестнице скрипнула под тяжелой мужской поступью ступенька. Она что, всерьез собирается послушаться жутковатого обжору, не то хранителя, не то повелителя мира прирожденных, мира хаоса и жути? Пойти неведомо куда и забыть, кто она есть? Да, она собирается потому что иначе она останется заводной игрушкой. Никогда не узнает, способна ли она на что-то большее, чем быть любимой и скучающей дочерью правителей Срединного мира. «Могу я собраться взять что-то?» — спросила она. Обжора грустно покачал головой. Нотти подошла к открытой гардеробной двери. Из нее дышал слабый морской ветерок. Входить в шкаф было нелепостью, детской сказкой. «Могу и сортирную дверь открыть!» — сообщил Обжора, будто прочитав ее мысли. Хочешь? Нотти кинула на него презрительный взгляд и шагнула внутрь. «Ну надо же!» — сказал Обжору с удивлением. Закрыл дверцу и исчез. За мгновение до того, как в комнату, постучав, заглянул Виктор. Лой Ивер умела путешествовать. Любым образом, в любом обличье, могла прикинуться деревенской девчонкой, впервые высунувшей нос за родимую околицу могла роскошной дамой, перед которой выстраивался по стойке смирно весь персонал пути, не исключая самых важных гномов. И сейчас, держа путь на север, она решила исчезнуть. Лой Ивер, маг первой ступени, глава клана Кошки, растворилась на просторах Срединного мира. Нечего остальным знать, что она собралась к серым пределам и что намерена там делать найти ее будет куда как непросто а кошачьи тропы ведут через самые неожиданные места сбивая излишне любопытных со следа великолепная Лой в платье видимоом заверсту неспешно вошла в здание вокзала нашлось бы множество свидетелей того как она брала билеты как садилась в поезд звездная стрела самый роскошный на всем пути гном проводник бы поклялся собственной бородой что госпожа ивер пребывала в его вагоне и даже вспомнил бы что она велела подать на ужин в отдельное купе А на самом деле из подвального оконца выскользнула совершенно неприметная кошечка. Полосатка. Каких миллион. Неистинное обличие главы клана. Пришлось потрудиться, убирая шикарный рыжий мех, пушистый хвост и за версту заметные глаза. Но получилось. Тропа сама строилась под лапы. Кошки магичны по природе своей, им открыты тайные дороги, но пользоваться ими желательно лишь в исключительных случаях. Некоторые люди тоже на них попадают особенно переходя с изнанки в Срединный мир. Драконы, кстати говоря, ими не хаживают. Во всяком случае, никто из клана Кошки о таком не слышал. Ну или не пережил встречи, чтобы о ней рассказать. А вот единороги, неведомый клан, говорят другое дело. Сперва все вокруг казалось таким же, привычным, неизменным, змеящееся, сверкающей сталью путь, пахнущий чем-то неприятным шпалы, закапанной темным. Кустики вдоль насыпи, полосатый шлагбаума на переездах, запыленные телеги и тележки терпеливо ожидающей очереди. Кошка бежала. А потом путь вдруг вильнул и ушел в сторону. Вокруг вздыбились возоченные папоротники, да исторические, как сказал бы, все тот же особо умный кот с изнанки. Под широкими листьями залегала недобрая тьма, но лоя не остановилась, даже не замедлила бег. Все это страшилки для котят, чтобы не совали носы куда не надо, прежде чем войдут в полную силу. Темнота обрушилась на нее водопадом. Приняла в себя, скрыла, растворила следы. Запах чужого наплывал со всех сторон. Чужой жизни, чужих страстей, чужой злобы. Лой-кошка мягко перемахнула через выбеленный скелет какого-то страшилища, чья башка, казалось, состояла из одних челюстей. Много их тут валяется, таких. Кто думал, что самый сильный? Череп приподнялся, клацнул зубами, едва не ухватив лой за хвост. «Ах ты что б тебе, мертвяк несчастный! Только этого мне не хватало!» Мертвяки вне серых пределов по Срединному миру не хаживали. Другое дело на кошачьих магических тропах, тут могло приключиться вообще все что угодно, но доселе лой в подобные переделки не попадало, кроме одного лишь раза. В тот год, в тот месяц, в те дни, когда прирожденные пошли-таки на приступ, и когда дракон-возрожденный встретил их на черте реальностей, над теплым морем, в сердце бури. И вот опять. Да еще так близко у самого входа. Ящер, а это был именно ящер, костяк, совершенно лишенной плоти, выбрался из влажной грязи. Нагнул шею, пустые глазницы вперились в лой и припустил следом. Кошка молнией взвилась, срываясь с места, распластываясь в беге. Реальность вокруг начала стремительно меняться. Это не дело, конечно, чтобы попасть куда надо, нужно следовать тропе. Если начинаешь сама крутить и вертеть, неизвестно куда вынесет, но уж слишком белыми и хорошо сохранившимися выглядели зубы этого ископаемого. Как заметил бы, все тот же шибко умный кот. Папоротники на глазах желтели, усыхали, падали. На их трупах мигом укоренялись и выпускали листья новые побеги. Стало холоднее и еще темнее. Лой вихрем промчалась сквозь жаркий и влажный лес, с разгона вылетев на холодный неласковый асфальт, как называли это обитатели изнанки. Здесь тоже стояла ночь, прохладная и безлунная. Громада высоченных зданий без единого огня нависали над ней. Позади остался наполовину обвалившийся забор из колючей проволоки. Проржавевшая надпись, черным по желтому, сообщала о карантинной зоне и что охрана стреляет без предупреждения но во всяком случае топот костяных лап за спиной стих кошка не думает когда идет своей тропой ее ведет инстинкт и он повел направо узкой дорогой где в трещинах покрытия пробилась покрытая шипами ядовитая трава слева где высились темные небоскребы молчаливые шеренго выстроились уличные фонари ни один не горел но зато каждый стол показался погнут, словно кто-то забавы ради колотил по ним палкой. Большой такой палкой? Быстрее, кошка, Лой, быстрее. Это плохое место. Тут нельзя долго находиться даже ей, магу, первой ступени. Между двумя фонарями Лой увидела сидящего на асфальте человеческого детеныша, мелкого, лет трех-четырех. Был он замызган, одет в какую-то рваную, не по размеру одежду. В одной руке детеныш держал поломанный игрушечный паровозик беззвучно размахивая им налево-направо, а все пальцы другой запустил в рот. Увидев Лой, детеныш вытащил руку изо рта и радостно прокричал «Киса!». Лой ускорил обег. Она и обычных-то детей недолюбливала и побаивалась, а уж проживающих в таком странном месте... «Киса! Киса!» — неслось ей вслед, затихая. Над трещинами постепенно сгущался зеленоватый не то дым, не то пар заскрипела и приоткрылась ржавая дверь узкого железного сарая в таких обитателей изнанки держали свои машины темнота извергла из себя пыльную груду какого то хлама словно дверь поддерживала его поддерживала да наконец и не выдержала черные ошметки рассыпались удушливой пылью лой зачихала быстрее кошка еще быстрее следует тропой верь чутью ага чутью его пыль как пылька прочь отбила Лой закрутилась, метнулась из стороны в сторону, пытаясь прочихаться. Меж ржаво-бурых гаражей, среди давно умерших сорняков, ей почудилось движение, сгустки темноты еще чернее окружающей ночи, быстрые, бесшумные, целеустремленные псы. Бродячие псы. Они выныривали один за другим, проворные и ловко, молча кидаясь в погоню. Такая же свора в считанный миг преградила дорогу и впереди. Тропа не хотела ее пропускать. При этом старательно подсовывала что-то из мира изнанки. Ящерский лет Заброшенный город и одичавшие псы. Для Лоя оставалась открытой только одна дорога. Вновь под ограду из колючей проволоки, через глубокую вонючую канаву. Только что ее тут и в помине не было. Через поле, мимо торчащих из земли трухлявых проржавевших железок, каких-то самоходных механизмов, до половины вросших в грунт. Перед кошкой вновь воздвигся лес. Но уже не прежний, да исторический, а темное чаще низких, примученных сосенок, словно растущих на топком болоте. Стоп. Топкое болото. Там оно и есть. Лой оглянулась. Темные безглазые псы, клубки непроходящего мрака, так и застыли у колючки, таращись ей вслед невидимыми и несуществующими бурколами. Магия сходила с ума. Кошка остановилась у края болотины, брезгливо тронула лапкой темную воду, покрытую маслянистыми разводами. Прыгнула на одну кочку, перемахнула на другую. Псы позади терпеливо ждали, не пытаясь преследовать. А может и не могли? Как не смог тот костяк древнего ящера? Лой не удержалась, показала свой язык. Она не сомневалась, это увидит. Третья кочка, четвертая. Горы, то заваленные ржавым железом пустырь, исчезли, поглощенные чащей. Вернулось чувство направления, да так хорошо, по-настоящему вернулось. Ободренная лой заскакала еще живее ну и что подумаешь трясина что на трясин не видывалало скок скок еще скок кочки становились все реже пространство темной воды все шире это кошки не понравилось но с другой стороны ощущение выхода становилось все сильнее скоро совсем скоро она выберется на гноме путь близ пределов передохнет обдумает все случаи. кочки исчезли вообще передлой ивер расстилался темный пузырящийся Прут не пруд, бочак не бочак, озерцо не озерцо, заполненное водой пространство. С другой стороны в него сбегали ржавые рельсы, и на них застыл до половины ушедший в топь, облезла ржавый тепловоз. Видела она в изнанке подобные. «Фу», — подумала Лой, — «лезть в эту мерзкую жижу? На тропах привычные чары не работают, или работают совсем не так, как ожидаешь. Здесь просто идешь, куда подсказывает чутье». Здесь чутье вело совершенно не туда. И полузатопленный ржавый гигант не внушал абсолютно никакого доверия. И вообще никогда не было на тропах так много изнанки. Делать было нечего, Лой бросилась в воду и поплыла. Было мерзко и гнусно. Что-то склизкое касалось лап, пыталось обвиться вокруг них, опутать, утянуть на дно. Лой яростно шипела и вырывалась все ближе и ближе, подплывая к ушедшему в топь передку тепловоза. Стекла выбиты, в кабине плещется болотная жижа. Ничего, еще немного, еще чуть-чуть. Пришедшие с изнанки обожали эту песню. Вот он металл, еще видна кое-где темно-зеленая краска. Глубоко под водой вспыхнули фары. Два сильных луча пробили болотную толщу, железо заскрежетало, заскрипело. Тепловоз содрогнулся, подался назад. Прямо перед лой раскрывалась громадная пасть, полная кривых ржавых зубьев. От края до края, забегая даже и на борта. И разом забурлила, вскипела топь. Ядовитый зеленый пар полз от лопавшихся пузырей, и лой-ивер рванулась вперед прямо в ждущую глотку. В последний миг, опережая уже готовый сомкнуться челюсть, оттолкнулась от козырька над фарой, метнулась в сторону на твердое, бросилась прочь от гнусной топи. Под кошачьими лапками стала рушиться земля. Лой-молнией промчалась мимо уходящего вверх тепловозного борта. Рядом ржавые колеса с трудом провернулись раз, другой, вытягивая из трясины дряхлого исполина. Но кошка уже обгоняла его, уже оставляла позади. Вот только не оставалось места, где бежать. Топ стремительно поднималась, подступая к самым рельсам. На поверхности вспухали и лопались громадные пузыри, распространяя смрад. И лой знала, что вдыхать его смерть. Оставался только один путь, прямо по рельсам по ржавым рельсам, на которые выбирался сейчас из болота тепловоз. И такая же пасть открывалась на противоположной от погруженной в воду стороне. Фары вспыхнули и здесь, скрестились на полосатой кошке. Раздался рев, и ржавая громада тронулась с места. Лой помчалась вперед. «Ничего, сейчас нас свернет в сторону». Сворачивать было некуда. Болото быстро заливало колею, и только рельсы поднимались над мерзкой жижей. Только рельсы, в которых вдруг осознала Лой, явственно ощущалось сейчас гномье начало. Путь. Это же часть пути. Искаженная, захваченная чужой силой, но все равно часть пути, шедевра гномов. Потому их эти рельсы не может залить полностью. И она припустила во всю мощь. Позади заревел, заскрежетал тепловоз. Он разгонялся, пасть его раскрывалась все шире. Кошка уже не бежала, почти летела, не касаясь рельс. Совсем рядом пузырилось и вскипало поднявшееся болото. Путь становился, однако, все прямее и прямее, и ночь сменилась с первосумерками, а потом и рассветом. Солнечные лучи брызнули на почти нагнавший кошку тепловоз. Тот -то издал протяжный яростный скрежет, полный неутолимой ненависти, и начал тормозить. Лой прыгнула, вытянулась во всю длину, и мир вокруг вдруг замерцал, изменяясь. Болото исчезло, будто и не было его. Осталось лишь... Серая туманная муть, в которой человек бы утопал по колено, а Лой в кошачьем теле лишь едва-едва могла высунуть голову. Туман был плотный, не разглядеть, что под ногами, да и не очень-то хотелось. Там что-то похрустывало, ломаясь даже под легкими кошачьими лапками. Да где же она оказалась-то? Куда вывела тропа? Лой не чувствовала пути, стояла в бесконечном туманном море, над головой всходило солнце. Ох, как-то слишком быстро оно всходило. И на солнечном диске явственно проступали закрытые веки и медленно шевелящиеся губы. Лой затрясло. Она поняла, где оказалась. В мире прирожденных. В море хаоса, неоформленной сырой магии, где все возможно и все невероятно одновременно. Выхода отсюда нет. Впрочем, и хода сюда тоже никогда не было. Путь, пускай сотворен волшебством, нуждается в реальной основе. Что же делать? Лой подняла лапку и лизнула ее. В любой непонятной ситуации вылизывайся. Солнце над головой мерцало, становясь то лимонно-желтым, то апельсиново-оранжевым. И самое удивительное, мир вокруг начинал пахнуть то одним цитрусом, то другим. Откуда хаосу знать, как пахнет лимон? Это знает лишь лой. Прикрыв глаза, кошка стала вспоминать путь, но в голову лез лишь чудовищный паровоз. Она выбросила его из мысли усилием воли и заменила на сломанный паровозик в руках встретившегося на пути детеныша. «Не хочу!» — проревела рядом. Лой подскочила на месте, шерсть стала дыбом. Перед ней сидел давишный детеныш, слепленный из серого тумана, но уже обретающий цвет и плотность. Вот только ростом младенец был метров пять, и смотрел он на Лой с неприкрытой ненавистью. «Не хочу!» — снова прокричал ребенок, сотворенный из хаоса. Взмахнул паровозиком, зажатым в руке. Жалкая пластмассовая игрушка пронеслась мимо Лой, и за неподвижными колесами на миг возникли призрачные рельсы. Путь. Лой прыгнула на тающие рельсы и побежала по ним. Детёныш остался позади, рассыпаясь хлопьями туманной ваты вместе со своей игрушкой. Вокруг Лой вставали и рушились призрачные фигуры, доносились голоса, стоны, рычания, щелканье и скрежет. Ее появление пробуждало хаос, вовсе не желающий просыпаться. Она неслась вперед. Путь разворачивался впереди и исчезал сзади. А перед глазами вдруг замелькали красные сигнальные огоньки стрелок, запахло углем. Раздались гудки маневровых паровозиков, и Лой Иверс со всего размаху выскочила на сплетение множества рельсовых путей. Станция. Станция гномов. Она оглянулась. Рельсы за ее спиной кончались коротким тупиком. Черно-белым брусом, круглыми блинами подтоварников. Но далеко-далеко за ними по-прежнему светили фары того самого тепловоза.